Маленький, худенький, с бегающими черными глазками и приятным, несколько вкрадчивым голосом, генерал Черемисов произвел на меня впечатление живого, неглупого человека. Разговор за обедом велся на общие темы. Генерал Корнилов вспоминал о своей службе в Туркестане, генерал Черемисов рассказывал о последних боях своего корпуса. Вопросы политические совсем не затрагивались. После обеда генерал Корнилов в сопровождении нескольких лиц выехал на автомобиле в Каменец. Я же также на автомобиле отправился в Станиславов, откуда на следующее утро выехал в дивизию, расположенную в 20-30 верстах от города в направлении на Галич. Дивизия занимала значительный фронт, неся охранение. В резерве находился белорусский гусарский полк, расположенный в небольшой деревушке, недавно оставленной австрийцами. Тут же помещался штаб дивизии. Я просидел с временно командующим дивизией и начальником штаба до поздней ночи, знакомясь с делами. С утра, приняв доклады и отдав ряд нужных распоряжений, я после обеда намеревался объехать полки а к восьми часам вечера назначил у себя в штабе совещание командиров частей. Однако и то, и другое я не успел сделать. Я осмотрел только гусар и доехал до казаков, как мне дали знать, что генерал Черемисов требует меня немедленно в штаб армии в Станиславов, куда только что штаб перешел. Я вернулся в штаб дивизии и здесь нашел приказание виду общего отхода фронта «Моей дивизии немедленно отходить на Станиславов, прикрывая фланг Восьмой армии». Приказав командиру бригады вступить в командование дивизии, снимать охранение и двигаться ночным переходом на Станиславов, я на автомобиле выехал в город. Я прибыл в Станиславов уже в темноте и застал штаб, готовившимся к отъезду. Спешно грузились штабные грузовики,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 я решил обождав подход головы моей дивизии к городу и лично отдав дивизии необходимые приказания самому ехать к третьей кавказской дивизии оперировавшей в районе монастержиска куда я наметил сосредоточить корпус